Через 2 дня Фёдор передал мне согласие других купцов. Поскольку места на корабле было немного, и они старались взять побольше товара, каждого человека отбирали тщательно. Быстро пролетело время до отъезда. И вот уже я стою на палубе большого ужкуя, называемого морским. Судно может ходить не только по большим рекам, вроде Волги или Оки, но и по морю. В скромной кормовой каюте расположились трое купцов-паисиков. Остальная команда на палубе под навесами. Перед отплытием охранников, коих было четверо, взяли клятву. Клянёшься ли ты защищать жизнь мою и добро, как свои, и даёшь ли в том слово? Так же, как и остальные, Я подтвердил слово окрестным знамением. Я стоял на палубе и смотрел на берег. Плавание долгое и опасное, не столько штормами, сколько житьем в мусульманском мире и морскими разбойниками. Пусть нас и прикрывали законы, защищающие купечество, но все же кто из разбойников чтит закон? «Меня вдруг одолела такая тоска-кручина, что хоть беги с корабля!» «А нельзя!» — слово дал. Матросы сбросили швартовы из дубовых кнехтов, и судно стало медленно разворачиваться на оке. Течение подхватило корабль, команда распустила паруса, и наше путешествие началось. Через двое суток Мы ошвартовались на ночёвку в Нижнем и снова в путь. Не узнавал знакомые места, изгибы рек, стрелку Волги и Яки. Но всё-таки когда-то я здесь плавал с сидром. Как давно это было? На меня нахлынули воспоминания о былом. Через несколько дней мы добрались до Казани. Раньше дотошные татары сматривали каждое проходящее судно и взимали тамгу в пользу ханства. Теперь после взятия Казани Иваном Грозным пошлину не платили, но и порядка стало меньше. Во времена Казанского ханства заплатил тамгу, получил пайтсыжу, нечто вроде охранной грамоты на медной пластинке и плыви спокойно дальше. Имея пасть дзу, купец находился под охраной авторитета хана и силой татарских законов. Горе было нарушившим их. Кара настигала практически все года, если преступивший закон не успевал укрыться где-нибудь в Литве или у казаков. Теперь эти устои покачнулись. Татары по-мелкому пакостили русскому государю, делая набеги на приграничные русские земли, грабили и убивали купцов. Убивали за тем, чтобы не оставлять свидетелей бесчинства. Земли татарские отошли под руку русского государя и заселялись русскими боярами, попавшими в опалу. Скудные были земли татарские. К слову сказать, невозможно было поднять на них сильное хозяйство. Соседи татар, башкиры вели себя по-иному, давно признав добровольно главенство Москвы. Охранники на судне несли постоянное дежурство, особенно усиливая бдительность по ночам на стоянках. Старшим у нас был Фрол, среднего роста, сухой и жилистый, он отменно стрелял из лука, не хуже татарина. На спор он из лука с палубы избивал пролетающую утку. Однако же саблей владел посветственно. Двое других охранников представляли собой огромных мордваротов с пудовыми кулачищами. Думаю, в реальном бою они умрут первыми. В схватке кулаки мало что решают. Главное хорошая реакция и умение владеть оружием. Оба увольня были туповаты, но добродушны и исполнительны. Им бы в кузне молотом махать или амбалить на пристани, таская тяжеленные мешки. С фролом же мы сошлись, живя на судне под одним навесом. Сегодня как раз наша ночная смена. Корабль стоял у берега, уткнувшись в него носом. Команда развела костер и ужинала, стуча ложками о миски. Мы с Фролом отошли от судна метров за сто, описывая по лесу полукруг вокруг стоянки. Вдруг Фрол замер и поднял руку. Я тоже остановился и прислушался. Впереди слышался приглушенный разговор. Наших из команды здесь быть и не могло. Стало быть, чужие? Фрол Станов с плеча лук наложил стрелу. Я пока не видел противника. Да и какой смысл стрелять из лука в лесу, когда любая ветка может отклонить стрелу от цели. Я медленно вытащил саблю из ножен, ощупывая перед собой ногами землю, чтобы не хрустнуть сухой веткой. Мы двинулись вперёд, остановились, разговаривали совсем рядом. И говорили по-татарски. Я всслушался. Ага, вот оно что. Татары хотели напасть на команду и увести судно с грузом на Каму. Теперь же обсуждали: напасть сразу и... или разделиться на две части и атаковать с разных сторон. Интересно, сколько их? Говорили двое. Иногда вмешивался третий. Но наверняка их больше, но ну, не будут трое делиться на два отряда. Думаю, их не меньше десятка. Я тронул Фроло за плечо, показал рукой назад. Он меня понял, и мы так же тихо отошли на безопасное расстояние. Когда голосов стало не слышно, я на ухо Фролу прошептал всё, что сумел услышать. "Та «Да ты ж ту татарский знаешь?" "Знаю." В плену у них побывать пришлось. Пошли к кораблю, наших известить надо. Когда мы приблизились к стоянке на половину пути, фро решила остаться на берегу. Присмотреть хочу. А получится в спину татарве -то ударю. Постарайся незаметно подобраться к стоянке. Думаю, наблюдатель у них есть. Пусть команда на судно заходит и к бою готовится. Никому на берегу ночевать не оставаться, понял? Понял, сделаю. Я опустился на землю и пополз к стоянке. Не хотелось мне подставлять свину невидимому противнику. А ну как из леса стрелу пустят? Стрелять татары мастера. А у меня защиты нет. Кольчуга я обзавестись ещё не успел. Да и не спасёт она на близкой дистанции. Вот и стоянка. Я поднялся с земли, чуть не испугав матросов, отозвал в сторону кормчего, крепкого бородатого мужика с дублёным лицом по имени Акакий, и передал слова Фрола. Понял? посерьёзил кормчий. Матросы по одному стали подниматься на судно. Правильно сделал Акакий. что не все с копом на корабль побежали, — подумал я. У костра остались я и двое амбалов-охранников. Нервы были напряжены до предела, а рука то и дело непроизвольно касалась у рукояти сабли. Эх, пушечку бы сюда! Но не было ее на корабле. В лесу хрустнула ветка, Я плашмя упал на землю и перекатился. А амбалы на хруст не среагировали. Лишь глаза выпучили от удивления, глядя на меня. И поплотились. Одному в спину попали сразу две стрелы, и он головой упал в костер. Второму стрела угодила в шею. Амбал захрипел, Повтор же вытянуть стрелу, до горлом хлынула кровь. Юн упал.